Глава десятая. На темное время суток я не строил никаких иных планов, кроме как провести его в своей постели. Однако все вышло несколько иначе. Глава Адамастра задержал меня в кабинете, и мы с ним до самой ночи обсуждали различные вопросы. Насущно и не очень. Можно сказать, что аристократ заново знакомился со своим сыном, которого всегда считал и паршивой овцой, и белой вороной в одном флаконе. Теперь же он внимательно слушал мои рассуждения на различные темы. С чем-то соглашался, с чем-то спорил. Но самое главное, я ощутил, что между нами налаживается стойкий контакт. Уж не берусь судить, что мешало ему становиться раньше. То ли патологическая инфантильность Рязанта, то ли упрямство Диона, решившего что бы то ни стало переломить и исправить дряной характер первенца. Но сам факт, лишь сейчас с моим появлением удалось ликвидировать все барьеры между высокородными и поэтому я небезосновательно считал это полностью своей заслугой. «Не желаешь ли испить со мной вина?» — внезапно предложил Нора Дамастра. «Спасибо, отец, но меня сдерживает обещание». Тактично отказался я. «Если ты полагаешь, будто это очередная проверка, то ты не прав, Ризант», — уважительно покосился на меня хозяин кабинета. «Я вижу, сколь сильно ты изменился, а потому не осужу тебя за пару кубков. И все же я откажусь». Ведь я господин лишь не сказанного слова. А сказанного слова я слуга. Твоя решимость и твердость вызывают у меня восхищение, Рис. Знаешь, последние пару лет я много думал о тем, чтобы сделать Вилайда своим преемником. Твое поведение ввергало меня в ярость и смятение. Каждодневные пьянки, злоупотребление зельями для озаренных, разнузданный образ жизни. Я собирался признать тебя недостойным наследником. «Что бы ты ни решил, Экселленс, я приму твою волю», — смиренно прикрыл я веки. «Если ты считаешь, что мой младший брат справится лучше, то не мне оспаривать твой выбор». «Подожди, Рязант, я еще не договорил», — довольно мягко прервал меня Дион. «Теперь же, когда я наблюдаю за тобой, меня все чаще посещают мысли, что ты можешь стать не самым плохим главой для своего рода». «Но чтобы окончательно определиться, мне нужно знать, какие ты вообще себе цели ставишь. Чего хочешь добиться?» Хе. вот это уже деловой разговор пошел», — мысленно потерял ладони. «Для начала, отец, я бы хотел стать магистром, как ты. Ведь личная сила — это залог успеха во многих вопросах. И именно ее мне сейчас остро не достает». «Хм, вот даже как». «Не уверен, показалось мне, или на волевом лице Адамастра привлекнуло нечто похожее на неловкость?» «Ну да. А что такое? Есть какие-то причины, по которым это будет затруднительно?» С подозрением осведомился я. «Есть, и не одна!» Не стал юлить Адион. «Во-первых, это деньги. Обучение в школе даже самого заурядного мастера обойдется в такую сумму, что наша семья его не потянет. Однако это не основная проблема». Ведь я могу запросить суду или взять золото под залог нашего поместья. Но есть еще и во-вторых. Твой дар, Рис. Скорее всего, ты его не помнишь, ведь тебе тогда было совсем мало зим. Но я показывал тебя трем наставникам магических искусств. И все они единогласно заключили, что ты, хоть и озаренный, но не склонен к творению чар. Твой предел — это стать тонковидящим ингениумом. «Мне неловко просить тебя, мой экселленс, но ты не объяснишь чуть подробней? Кто такие ингениумы и почему я не смогу создавать маги Аристократ протяжно выдохнул, будто молчаливо сетую на необразованность сына. Но упрекать ни в чем не стал, что уже прогресс. Вместо этого он углубился в подробнейшее описание устройства иерархии озаренных. «Если упростить и сократить пространные речи Одиона, то выходило, что у магов-материалистов...» которым была дарована возможность колдовать, существовала градация в семь ступеней. Самая низшая, нулевая, соответствовала ученическому статусу. Такие начинающие звались послушниками и, по сути, вообще за озаренных не считались. Они только учились управлять энергией, и перстень магистра получали лишь после длительной подготовки и прохождения контрольного испытания. Отец Рязанта, к примеру, достиг второй ступени. Он умел концентрировать на каменьях своих колец сразу два заклинания, либо же разбивать одно сложное на несколько фрагментов и поочередно воспроизводить. Из этого уже следовало, что перстни озаренных — это не просто драгоценности и статусные безделушки, которые надевают ради бахвальства. Совсем нет. Они являлись призмой для внутренней энергии мага, инструментом для ее концентрации, направления и воплощения в виде чар. Разумеется, изготовление такого украшения тоже обходилось в немалую сумму, поскольку нюансов всей процесс имел великое множество, и все как один значимые. Вид природного минерала, его размер, чистота и даже форма огранки, к примеру, посредством янтарных топазов, как у Адиона, легче творить стихийные заклинания, а кровавый алмаз, считающийся редчайшим камнем, являлся эталоном, подходящим под любую направленность. Но такая роскошь доступна лишь избранным. Королям, да и то не всем. Послушники, как правило, довольствовались дешевыми минералами, вроде цитрина, зеленого хризолита или низкопробного граната, и персни с такой инкрустацией годились лишь для плетения простейших чар. Магистры высоких ступеней, вроде четвертой и пятой, вполне могли носить разнонаправленные кольца. Одно для избранной стихии, другое для манипуляций с твердыми материалами, третье для воздействия на личную энергетику или жизненную силу, Четвертое – для иллюзорных искажений, ну и так далее. Комбинаций существовало великое множество. Ну а на самой вершине иерархии озаренных находились магистры полной руки, прославленные колдуны, вокруг которых роилось невероятное количество слухов, суеверий и домыслов. Нередко им приписывались совсем уж фантастические способности. Но никто не брался судить, где проходят границы их могущества. Единственное, что о них знали наверняка – Так это то, что им для сотворения заклинаний никакие перстни не требовались вовсе. Собственно, именно на этом народном страхе я и сыграл, когда обрабатывал Рория. Но да не суть. Такая градация существовала в среде магов-материалистов, которых еще иначе называли операриями. Ну или милитариями, ежели озаренно избирал путь войны и шел на службу. Но была еще одна маленькая каста, особо никого не интересующая. Это те самые ингениумы, которые сами не умели творить волшбу, но зато более тонко улавливали энергетические всплески. Я не скажу, что они считались полностью бесполезными. Совсем нет. Когда дело доходило до создания новых заклинаний, эти «недомаги» становились поистине незаменимыми. Кроме того, действуя на поле боя в связке с милитариями, они могли поделиться с выдохшимися материалистами своей невеликой силой, Или заранее определить по энергетической проекции, какие чары плетет вражеский маг еще до того, как они сорвутся с его перстней? Иными словами, ниша, доступная для ингениума, оставалась слишком тесной, чтобы туда влезли все и сразу. Ты либо должен быть гениальным творцом в совершенстве владеющим теоретической стороной магии, либо стать батарейкой для полноценного озаренного. Третьего вроде как и не дано. И это было той самой причиной, по которой Одион не мог выбросить огромную кучу золота на мое обучение, ибо вложения грозили никогда не окупиться. Это только операриев ценили так высоко, что один лишь факт покорения своего дара гарантировал носителю получение младшего дворянского титула, правда без земелья наделов. Но и их вполне можно заслужить своими подвигами, совершенными во благо любой державы. Ходила молва, что даже альвы охотно привечали у себя человеческих магистров. Однако создатели ингениумы таких привилегий были лишены. Обучать их долго, дорого и бесперспективно. Вот и бродили по людским государствам тысячи и тысячи озаренных, которые никому не нужны. Да, не обрадовал меня глава новой информации. Как же мне поручение Ваэриса выполнять, если я в тело такого слабака попал? Или существует вероятность, что мастера, которые определяли уровень Резанта, ошиблись? А может, мой собственный дух обладает какими-то иными параметрами, отличными от тех, что были у старшего сына Адамастра? Как бы сей вопрос провентилировать, не вызвав лишних подозрений? Пока я молча разгребал десятки навалившихся на меня мыслей, напряженно постукивая пальцем по подлокотнику кресла, в кабинет Адамастра кто-то тихо постучал. «Сердце моё, ты снова засиделся допоздна?» «Пойдем в постель, я уже зажду... Ой!» Внутрь заглянула супруга Одиона и крайне удивилась, застав тут еще и меня. «Здравствуйте, милария Лисия!» Сдержанно кивнул я. «Вам невероятно идет эта ночная сорочка!» Миловидная мордашка женщины окаменела, а сама она тут же напряженно скрестила руки под грудью, словно желая отгородиться от моего взгляда. Ох, недаром она так вырядилась. Похоже, дамочка имела на муженька планы интимного характера, который я бессовестно обломал. Вряд ли у нее после этого прибавится любви к пасынку. «Ступай, Элисия. Мы с Рязантом обсуждаем дела рода». властно махнул рукой Нора Дамастра. «Не мешай нам, ложись спать». Аристократка онемела, заслышав такую отповедь. На ее лице застыло выражение, в котором читалось. Что вообще можно обсуждать с этим полукровкой? И Адион, как мне показалось, тоже его сумел распознать. «Ты хочешь, чтобы я повторил еще раз?» Насупил брови хозяин дома. «Нет, мой экселленс, прости, что потревожила. Я пойду». Обиженно поджав губы, дама ретировалась, плотно затворив дверь. Я при этом неодобрительно покачал головой. Зря, конечно, отец с ней так. Ох, и хватит он еще горе со своей избранницей. Видится мне, что эта мстительная милария ни единой нанесенной обиды не забыла и только ждет случая поквитаться. Ну да не мне папку учить, сам как-нибудь разберется. «И что ты теперь скажешь, сын?» Вернулся к диалогу Одион, как будто нас и не прерывали. «Я все равно настроен учиться», — решительно заключил я. «Пусть и не у признанного мастера. Быть может, ты мог бы объяснить мне хотя бы азы?» «Сожалею, Ризант, но ты просишь невыполнимого. Пути Ингениума и Оперария слишком различаются. Тебе недоступно большинство упражнений, по которым мы учились колдовать. Кроме того, для меня теория так и осталась темным лесом». Ведь я зазубривал уже готовые заклинания, не углубляясь в принципы, по которым их строили. Все, что у меня сохранилось с той поры, — это пара дневников с записями. Но вряд ли они тебе сильно помогут. Мой эксцелленс, если ты не возражаешь, я бы хотел с ними ознакомиться. Мне пришлось склонить голову, чтобы скрыть довольную улыбку. С чего-то нужно начинать. Хорошо, я передам их сразу же, как только на... «Господин, господин, мы поймали его!» В кабинет, обрывая Одиона, с диким грохотом вломилась пара воинов. рори пытался покинуть поместье, как и говорил, молодой экселленс!» Раздраженный беспардонным вторжением, глава рода перевел вопросительный взгляд на меня, а затем неожиданно улыбнулся. «Так вот какой у тебя был план, Ризант!» ухмыльнулся аристократ. «Ты решил, что если мой приказчик попытается улизнуть, то это станет свидетельством его виновности?» «Да, отец, именно так!» — кивнул я. Вдобавок я рассчитал, что он ударится в бегании с пустой мошной, а прихватит все то, что успел наворовать у тебя за годы службы. В глазах старшего Адамастра полыхнул огонь неподдельной гордости. Не то чтобы я продемонстрировал какую-то выдающуюся смекалку, но по сравнению с тем, что представлял из себя сына Диона дома его появления, подобная хитрость действительно казалась чем-то невероятным. привести под леса ко мне!» — скомандовал воином глава рода. Бойцы, коротко поклонившись, ринулись исполнять приказ. Они вернулись уже через минуту, ведя под конвоем испуганно озирающегося Рория. При нем не было никаких баулов или сумок, свидетельствующих о том, что он собрался в далекое путешествие, а только лишь не по погоде теплый стеганный дублет, который облегал выдающиеся пузо прислужника. — Хватит ли у тебя наглости отпираться дальше, червяк? — зло выплюнул магистр, испепеляя незадачливого беглеца взглядом. — Мой эксилинс, о чем вы ведете речь? — промямлил тот. — Я же ничего не... — Довольно! Я устал от этой скользкой твари. Обыщите его! — рявкнул Народомастро. И воины с изрядным рвением кинулись копошиться в каждой складке одежды Рория. Вытряхнули его из сапог, сняли пояс, даже штаны стянули, чтобы убедиться, что он ничего там не прячет. Иными словами, его раздели гола но так и не обнаружили денег, которые он должен был уносить, по моим прикидкам. Десять монет серебра в кошелении в счет. Хм, куда же он мог их припрятать? Успел скинуть раньше? Держал тайник за пределами особняка? Передал какому-нибудь подельнику? Черт, как неудобно все складывается. Мне нужно производить хорошее впечатление на Диона, а не дураком себя выставлять. Неужели я недоценил этого пузана? — Скажи, Рори, куда это ты собрался посреди ночи? — спросил я у полураздетого приказчика дык это, молодой экселенс, не берет сон меня и дрема не клонит, вот уже который год. С предельно честным видом потупил взор мужичок. — Покуда ноги не натружу, очей сомкнуть не могу. — Угу, то есть ты просто собирался прогуляться? — Истина так, господин, — лихорадочно закивал подозреваемый. — А почему вырядился так, будто за околицей морозные северные пределы? Не отступил я. — Да кости мои старые тепло уж больно полюбили. От всякого сквознячка ломить начинает. от Оттого и приходится укутываться поплотней. Хорошо, тогда такой вопрос. Когда я просил тебя в подробностях расписать свою версию событий, как ты понял, что речь идет о закупке мечей у Бактода? Ведь имя этого ремесленника даже не звучало в разговоре. Для пущей убедительности я взял со стола три кривых желтых листа из дешевой бумаги, в которых Рорий во всех подробностях описывал детали спорной сделки и помахал ими перед приказчиком. — Милостивый, эксиленс, ну какие могут быть сомнения? — удивленно поднял кустистые брови слуга. — Ваш дорожайший батюшка столько раз меня туда засылал. Яжно со счета сбился. В остальном никаких нареканий по хозяйской части ко мне не было. Взяв паузу для размышления я заложил руки за спину и принялся расхаживать по кабинету. Легенда Урория изучала гладко. Даже адион судя по задумчивому виду, засомневался в моих выводах. А ну, как и вправду лавочники запудрили мозги недалекому сыну, который раньше, будем откровенны, не блистал сообразительностью. А он из-за одних слов чуть своего верного приказчика не забил. Даже странно, что он мне сразу поверил. Эх, а ведь неудобно получится, если я не раскушу пузана. Так отец Рязанта вновь может разочароваться в первенце, и вернуть его расположение будет нелегко. Вот же засада. А ведь у нас контакт только-только стал налаживаться. Я еще раз пристально оглядел слугу, пытаясь понять, что меня в его облике смущает. Он стоял, почтенно склонив голову, и ничем не выказывал, что его происходящее задевает или оскорбляет. Грустные глаза, печальные вздохи и полное смирение перед волей господина. Я уже и сам готов поверить его непричастность. Но не круглый же он дебил, верно? Почему при первых признаках недовольства Одиона... Он не внес остаток оплаты. Пропил он, что ли, все монеты? Хм, задачка. Хорошо. А если зайти с другой стороны? Вот как бы поступил Александр Горюнов, окажись в подобной ситуации? Рорий, а где ты раздобыл такой модный дублет? Огорошил я приказчика неожиданной сменой темы. Я... так мне... э Эх... На заказ изготовили в городе, милостивый экселенс. Осторожно ответил тот. «Дорого, наверное, обошелся. Дашь посмотреть?» «Очень уж интересно, какая ткань на него пошла. такой же себе, думаю, пошить. Ну же, чего ты мнешься? Снимай давай!» У прислужника на лбу выступила испарина. Но непонятно, то ли от нахождения в такой плотной одежде, то ли от волнения. «Теперь главное внимательно следить за реакцией Пузана». «Нехотя, но Рори все-таки расстался со своим дублетом и протянул его мне». Я сразу же взвесил предмет гардероба в руке, отмечая, что не такой уж он и тяжелый. Монет в подкладке точно не зашито. Но ведь не серебром и золотом единым живет здешнее общество. А что если... Мои пальцы сноровисто стали ощупывать каждый сантиметр одежки, и первое время мне ничего не попадалось. Но потом я дошел до рукавов. — Эй, Рори! — весело подмигнул я подозреваемому. — А что это у тебя тут шуршит такое? э Эх... — Молодой Экселенс, это всего лишь... Эх... Такая специальная... Это... Ну, что? Говори же! Поторопил я. А бедолага уже поплыл. Он осознал, что попался, и отвертеться у него больше не выйдет. С победоносным видом я попросил у Одиона изящный ножик, которому он вскрывал запечатанные конверты с письмами, а потом аккуратно вспорол ткань дублета ровнюхонько по шву. — Что там, Резонт? с интересом приподнялся за столом Нора Дамастра. «Доказательство того, что кое-кто здесь не такой уж и честный, как изображает», поделился я, извлекая из недр предмета одежды заботливо запрятанные листы. рода нервно запыхтел, недовольный таким расплывчатым ответом, и я услужливо принялся раскладывать бумаги перед ним. «Это долговые расписки от семи разных купцов», — пояснил я. Старина Рори оказался слишком хитрым и понял, что держать свои активы в золоте опасно, поэтому он деятельно участвовал в совместной закупке товаров. получался этого прибыток и снова вкладывался. Где он брал деньги, полагаю, ты уже догадался, отец. Вот почему постоянно происходили задержки с поставками. Твой приказчик регулярно относил золото не туда, куда ты ему велел, а своим проверенным торгашам. Те на эти средства закупали различные изделия, Привозили и реализовывали в Клездене. В итоге рори возвращал деньги, полученные из казны Рода, и тратил их уже по назначению, а наваренный сверху небольшой процент оставлял себе. Если судить по оборотам, то происходило это не столь уж и редко. Такие суммы ни за год, ни даже за пять простым слугой не собираются. но ну и в заключении могу сказать, что проблема с фальшионами от Бактода должна была решиться уже к следующей седмице. Откуда ты знаешь? поднял на меня удивленные глаза Дион. «Очень просто. Исходя по срокам выплаты вот из этой расписки», постучал я пальцем по одной из бумаг. Голова рода Адам Астрот тщательно посмотрел каждый документ, а потом бросил многообещающий взгляд на Рория. Тот, будто только этого и ждал, сразу же упал на колени и заголосил, моля о пощаде и прощении. Кричал и рыдал, что это Ваерис соблазнил его нечистыми посулами, а сам он никогда бы на такое не решился». Но, разумеется, пузатому приказчику эти крокодили слезы уже ничем не могли помочь. Аристократы свое привыкли оберегать очень рьяно, поэтому я толстяку не завидую. Однако у меня не было желания смотреть на то, как бедолагу режут по-живому, а именно это ему и обещал пылающий взгляд Адиона. Посему я вежливо отказался от предложения отца Ризанта посетить дальние конюшни». Вместо этого я осведомился, дозволит ли мне он самому навестить авторов всех расписок, чтобы вернуть серебро. Инор Адамастра мне не отказал. Он вообще выглядел до нельзя гордым тем, что его сын раскусил мелкого жулика сам. Эх, знал бы он, в каких схемах я участвовал в прошлой жизни. В общем, все, что мне сейчас хотелось, это лишь отправиться спать. Глаза-то уже слепаются... «А завтрашний день обещает быть очень долгим».